Глава 1. Крик петуха резко выдернул меня из сна. Звучал он так, будто противную птицу только что безжалостно зарезали. Я застонала и накрыла голову пуховой подушкой, из-за чего вскоре стало нечем дышать. В нос мне залезла нитка из вышивки, которую я собственноручно, и надо признать крайне неумело когда-то давно сделала на наволочке. Громко чихнув, Я сбросила подушку на пол и уставилась в потолок. Ненавижу этот будильник. Клянусь всеми известными мне богами, я просто на дух не переношу этот звук. Не знаю, зачем мама его купила. Не представляю, как ей могло прийти в голову, что он мне понравится. Пребывая в плохом расположении духа, я села в кровати и откинула одеяло. Хлощёвая ночная рубашка прилипла к телу. Я тяжело вздохнула. Ночью я всегда укрываюсь одеялом, даже когда жарко. Будет мне уроком. Комната была залита светом. Через открытую форточку проникали свежесть прохладного утра и запах лошадей. Я сморщила нос. Ничего не имею против лошадей. Это прекрасное животное. Но давайте будем честны. Розами они не пахнут. Стаф я облокотилась на старый, покрытый сетью трещин мраморный подоконник. С высоты первого этажа мне открывалась оживлённая Варшавская улица. Водители автомобилей спешили в известных только им направлениях, а конные полицейские, как обычно, стояли у нашего дома. Именно от них и несло лошадьми. Я тихо присвистнула. Может, пахли они не очень приятно? Но там определённо было на что посмотреть. Двое хорошо сложённых молодых полицейских гордо демонстрировали уландскую форму, в которой была одета Варшавская полиция. Длинные сабли, висящие на боках, отражали блики солнца. Погода была прекрасной. Готово поспорить, что в полдень будет совсем тепло. Невероятно, ведь это всего лишь начало февраля. Метеорологи Тоже не переставали удивляться погодным аномалиям. Зима в этом году была очень мягкой. Впервые за несколько сотен лет не выпало ни одной снежинки. Земля, казалось, не могла дождаться первого дня весны и прихода Ерила, своего возлюбленного. Позади себя я услышала тихий стук в дверь. Гося, ты проснулась? Да, мам, сейчас приду, ответила я. Я готовлю яичницу, добавила мать, после чего я услышала её удаляющиеся шаги. Глядя на мускулистые фигуры молодых полицейских, я вздохнула ещё раз. С одним из них я когда-то ходила в начальную школу. Тогда он был ниже меня и весь в прыщах. Когда я дубасила его на площадке во время перемен, то и подумать не могла, что он так вырастет. Мог и в баскетболисты податься. Мне определённо нужно найти себе парня. Ещё немного, и какая-нибудь моя тётка скажет, что я старая дева. На самом деле странно, что они до сих пор не пришли к такому выводу. Недовольная тем, что утро началось так скверно, я захлопнула форточку и посмотрела на электронный будильник, который каждое утро кукарекал, как резанный петух. Один из дико модных в последнее время славянских гаджетов. Этот новый тренд Мне был совершенно непонятен. Кто в здравом уме, живя в первом веке, захотел бы вернуться во времена соломенных крыш и хлевов со свиньями? Где-то за стеной у соседей раздались вопли петуха. Очевидно, это безумие охватило всех, включая мою маму. Заплетая в толстую косу, доходящей до бёдер волосы, мою гордость, я подозрительно разглядывала мамины мази и бальзамы расставленные на полке в ванной. Среди кремов от морщин дорогих западных фирм стояли мешочки и баночки, которые мама купила у местной шептухи. Да-да, вы не ослышались. Купила у шептухи. То есть у сумасшедшей деревенской бабы, продающей травы, собранные в лесу, за огромные деньги. Это была очередная вещь, которая не укладывалась у меня в голове. Хотя в целом я могу понять эту концепцию, мы же славяне. Всё-таки мы чуть ли не последняя страна в Восточной Европе, которая может похвастаться наличием монарха. Наш король, Мешко XII, как правитель, к счастью, довольно толковый, умело правит огромной страной. Ему даже удалось подписать договор о ненападении с российской державой. У них-то царя больше нет. Некоторое время назад Какие-то умники свергли его и по делом им теперь. Налоги остались такие же, а самогон уже нельзя гнать, потому что президент запретил. Я сполоснула лицо водой и критически оглядела себя, выискивая первые признаки надвигающейся старости. Коснулась тонкой кожи вокруг глаз и провела пальцем по лбу. Ради интереса скривила лицо. У меня наверняка когда-нибудь появятся уродливые мимические морщины. Я только закончила учиться, скоро пойду на первую работу, а там и до морщин недалеко. Поэтому надо найти парня раньше, чем это произойдёт. Обязательно. А до этого времени я, пожалуй, перестану улыбаться и морщиться. Так, на всякий случай. Я взяла в руки мамину недавнюю покупку, которая, судя по запаху, состояла в основном из мёда и каких-то трав. Но тут же положила её на место, подумав о бактериях, которые могли притаиться внутри, и снова покачала головой. Моя дорогая родительница излишне восторгалась нашей родной культурой. Мама с детства внушала мне уважение к нашей истории и правителю, славянским традициям и, конечно же, богам. Интересно, что бы было, если бы мешка первый принял христианство? Была бы я теперь христианкой. Мне не приходилось бы носить эту уродливую цветастую юбку на каждый государственный праздник. Я искренне жалела, что история не сложилась иначе. Хотя с другой стороны, Польское королевство одно из самых могущественных европейских государств. Бедности у нас нет, уровень безработицы почти нулевой. Наверняка могло быть хуже. Если бы докабы да Так можно и до вечера рассуждать. Ни к чему это не приведёт. Гося, крикнула мама с кухни. Иди завтракать, а то опоздаешь. Я надела туфли на высоком чёрном каблуке с красной подошвой и поправила чёрный костюм. Сегодня мне должны выдать диплом о высшем образовании и направление на практику. Последняя практика в моей жизни. И в то же время моя первая работа. С сегодняшнего дня я стану хозяйкой своей судьбы. Я, Гаслава Бжуска, врач. Я пошла на кухню, где меня ждала мама со сковородкой яичницы, солидную порцию, которой она мне тут же наложила. Моя доченька. Она похлопала меня по руке. Я видела гордость в её глазах. Ведь я была первым человеком в нашей семье, кто получил медицинское образование. Я немного нервничаю, призналась я, быстро уминая еду. Из-за чего? удивилась она. Из-за этой практики. Не знаю, найдётся ли где-нибудь для меня место. Будь моя воля, я бы быстренько прошла её за пару месяцев, а затем устроилась бы в какую-нибудь поликлинику. Гося, мама пришла в ужас. Что? Нельзя так к этому подходить. Эта практика очень важна. С помощью неё ты потом решишь, кем хочешь стать: врачом или шептухой. "Мама, я скорее умру, чем стану шептухой", проворчала я. "Но почему?" Самая большая мечта моей мамы чтобы я стала одной из тех деревенских баб, которые готовят подозрительные лекарства. На учёбе нам объяснили, что шептухи Очень важное звено в системе здравоохранения польского королевства. Почти в каждом маленьком городке или деревне была хотя бы одна своя шептуха. Помимо изготовления неэффективных кремов для лица, они отвечали за первичный осмотр и быстрое оказание первой помощи. Именно шептухи решали, следует ли больному уехать в поликлинику или больницу. Они представляли собой первую линию обороны польской медицины. Сита, которая отсеивала действительно больных людей от симулянтов и ипохондриков. Я знала, что шептухи очень нужны. Без оказания первой помощи система здравоохранения в нашей стране давно бы рухнула. Медицина сильно подорожала. Каждое обследование и операция стоят больших денег. Шептуха, которая быстро вылечит больного мазью или каплями собственного приготовления, значительно бережет королевскую казну. Все это прекрасно, но я не видела себя в этой роли. Кроме того, подозрительно, что только женщины могут быть шептухами. Попахивает мужским шовинизмом. Я также понимала, что мама желает мне только добра, Шептухи оказывали так называемые частные медицинские услуги, а врачи государственные. Речь, конечно же, идёт о деньгах. Шептухи зарабатывали гораздо больше, если не жили в совсем маленьких деревеньках. Тогда в качестве оплаты они получали яйца и картошку. Яйца с картошкой. С ума можно сойти при мысли о таком богатстве. К тому же наш богобоязненный народ До сих пор свято верит в то, что шептухи могут наводить порчу, поэтому они неприкосновенны. Их нельзя грабить, иначе у тебя могут отвалиться руки. Им нельзя грубить, а не то потеряешь голос. Убивать их тоже нельзя. Что же будет, если они восстанут из мёртвых? Ну и народ. Мы ведь живём в двадцать первом веке. Мама Я не собираюсь никого лечить припарками из какой-то дохлятины, пробормотала я. Я хочу исцелять, а не обманывать людей. У меня и так уже в голове не укладывается, что я должна на целый год поехать на практику к одной из этих деревенских знахарок. Просто дождаться не могу, когда буду ползать с шептухой по лесу и подцеплю клещей, собирать коренья и подхвачу столбняк. Убивать пушистых лесных зверушек Ради ворожбы и волшебного рагу и заражусь бешенством. Даже думать не хочу, что ещё я могу отыскать в лесу. Ненавижу природу, всю эту грязную землю, червей и животных. Намного лучше я чувствую себя в забетонированной Варшаве. Надеюсь, мне удастся попасть на практику какой-нибудь шептухи из пригорода. По крайней мере, тогда мне не придётся никуда уезжать, особенно в какую-нибудь глухомань. Закончила я. "Го возмутилась мама. "Ого, кажется, я перегнула палку. Каждый раз, когда она злилась, то называла меня полным именем. Просто я считаю глупостью после стольких лет учебы на врача", я подчеркнула последнее слово. "Становиться шептухой? С таким же успехом я могла бы и вовсе не учиться. То, что шептухи не выписывают рецепты, не значит, что они хуже. Думаю, эта годовая практика пойдёт тебе только на пользу. Может, ты наконец это поймёшь и немного пересмотришь своё мнение. И Ещё посмотрим, будет ли практика длиться целый год. Может, мне удастся всё так обставить, чтобы поскорее получить зачёт. Слава знает какую-то шептуху? Нет, перебила она меня. Я уже нашла шептуху которой ты могла бы поехать на практику. И даже созвонила с ней по этому поводу. Она пообещала оставить для тебя место и была так любезна, что даже предложила позвонить в твой университет. Я подозрительно посмотрела на неё. Не нравится мне всё это. Где? спросила я. В Белинах? Она радостно улыбнулась. Ты сможешь навестить родные места? Я вскочила на ноги. Нет. Ради всех богов, я не хочу ехать в Белины. Здесь вся моя жизнь. Я уже взрослая, ты не можешь меня заставить. Я не собираюсь никого заставлять. Из того, что ты сказала, следует, что тебя и так куда-то направят. А если ты попадешь в нашу деревню, у тебя появится прекрасная возможность навестить родственников. Мама, Все наши родственники уже мертвы. Никто давно не убирался на их могилах? Мне хотелось громко выругаться. У неё и самой не было никакого желания туда ехать, но отправить меня в эту глушь на целый год ей совесть не помешала. Я села обратно. Может, слава начала я, но оборвала себя поражённая собственной наивностью. Мама была права. Шептухи почти не жили рядом с Варшавой. В больших городах, таких как столица польского королевства, проживали в основном люди с такими же взглядами, как у меня. Они считали, что всё прекрасно, пока работает интернет и телефоны. А в лесу, как известно, не работает ни то, ни другое. Таким образом, мне, видимо, не удастся попасть на практику ни к одной шептухе из пригорода. Скорее всего, эти места отдадут тем, у кого самый высокий средний балл по экзаменам. Я с большой долей вероятности буду в пролёте. Сомневаюсь, что моя безумная подружка Слава, с которой мы познакомились несколько лет назад на зумбе, могла что-то изменить. Она как-то говорила, что знает одну шептуху, но, значит, ты всё равно поедешь туда, куда тебе не хочется, продолжала мама. Не лучше ли в таком случае узнать получше свои корни? Я отложила вилку. Есть совершенно расхотелось. Может, ты и права, пробормотала я. Целый год в деревне пойдёт тебе на пользу, она улыбнулась. Ты ужасно бледная. Моя мама была родом из Белин, в маленькой деревушки недалеко от Лысой горы. Я ездила туда с ней пару раз в детстве. Помнила я мало всего несколько домов на перекрёстке дорог. Будучи в моём возрасте, мама уехала оттуда и устроилась на работу в Варшаву. Именно так, в Варшаву, а не из Варшавы в Белины. Боги. Мне придётся провести в деревне целый год. Ужасающая перспектива. Хотя с другой стороны, может, мама была в чём-то права? Меня и так куда-нибудь направят. А в Белинах красиво. И я немного знаю окрестности. Кроме того, на расстоянии каких-то 20 километров находятся кольце с кинотеатрами, торговыми центрами и другими жизненно необходимыми атрибутами 21 века. По крайней мере, я скоро вернусь домой, вздохнула я. Практика начнётся за несколько недель до Ерилиного дня. Наверняка шептуха отпустит меня на пару дней чтобы мы повидались. А? "О, нет, дорогая моя", быстро запротестовала мама. "Что? Ты запрещаешь мне возвращаться домой на праздники?" удивилась я. "Думаю, ты должна провести их там. Наконец увидишь, как проходит празднование. В Варшаве они превратились в какой-то фарс. Все просто красят яйца и обливаются водой. Торжества в деревнях длятся несколько дней в соответствии с традициями. Ну и что с того? Я хочу вернуться на эти несколько дней в город. Я буду по тебе скучать. И по самому городу тоже буду скучать. Но я решила не упоминать об этом. Я хотела на эти дни улететь в Египет, призналась мама. Теперь всё ясно, буркнула я. Гося, уверяю тебя, ты прекрасно проведёшь там время. Ещё посмотрим. Но одно я знала точно: Ни за какие сокровища я не стану шептухой. Лучше умереть.